43. Год 3031. После двух изматывающих месяцев на солнечной стороне, шторм вернулся в Крайгород. Город, казавшийся ему до этого тесным и забитым людьми, теперь выглядел столь просторным, что действовал на нервы. Все зависит от точки зрения. Убеждал он себя, пытаясь размяться и отдохнуть от постоянной борьбы за выживание на теневой черте. Он обнаружил, что не пользуется особой известностью. Половина Крайгородцев, похоже, даже не знала о приключениях Легиона на Черномире, а другую они нисколько не интересовали. Война никак не изменила повседневную жизнь. Шторм не знал радоваться или огорчаться. Блейк не устраивал ему никаких почестей. Обычно работодатели поступали иначе. У него возникло чувство, что Блейк слегка стыдится того, чем занимается Шторм. В первый же день после возвращения ему пришлось пройти суровое испытание, пообщавшись с директорами корпорации. Они требовали от него действий. Шторм раздраженно предложил им оружие и транспорт. «Вы лучше меня во всем этом разбираетесь», — сказал он. «Я с радостью готов отправить вас туда, и управляйтесь как-нибудь сами». Гнев Шторма быстро прошел, но ему доставил немалое удовольствие вид их ошеломленных физиономий. Он с радостью проделал бы то же самое с политическими пиратами, заправлявшими конфедерации. Насколько меньше случилось бы войн, если бы этим ястребам пришлось подставлять под обстрел собственные жирные задницы. Кабинетный военачальник стал одним из гротескных порождений постфеодальной цивилизации. Сколь бы ни были жестоки темные века, но в те времена представители правящих классов сами выходили на бой и рубились друг с другом. Не нашлось желающих и тогда, когда он предложил инспекционную поездку к месту его операции на теневой черте. Как он обнаружил, Блэйк оказался единственным из тех, кто когда-либо пересекал край мира. Типичные представители своей породы, подумал Шторм. ни разу не вылезавшая из плюшевых кресел. Неделю спустя Блейк пригласил его на прием в городском совете для элиты Крайгорода. Там присутствовала красотка-шпионка поляна, выглядевшая намного живее и расслабленнее, чем за все время после свадьбы. В своей стихии она казалась совершенно другим человеком. «Гней!» — она поцеловала его и без тени смущения обняла. «Надеюсь, тебе там не слишком тяжко пришлось?» «Тяжко — не то слово. Даже не знаю, как это назвать. Идем, я тебя представлю». Я остребовал с Блэка хорошую плату за этот контракт, но уже начинаю задумываться, не продешевил ли. Мои солдаты здесь не для того, чтобы развлекаться». Гельман, поменявшийся работой с братом, следовал за штормом, напоминая ворчливую грозовую тучу, ищущую на кого бы обрушить молнии. За ним по пятам шли сирианские боевые псы. Гельман бросал яростные взгляды на членов совета директоров, у которых вошло в привычку совать длинный нос в новое служебное помещение легиона этажом ниже. Касси перевел их туда, чтобы воспользоваться преимуществом, которое давали превосходные средства связи корпорации. Первым, кого представила поляна был Альбин Каранда. «Мы знакомы», — сказал Шторм. «Как дела, господин Каранда?» «Идут помаленьку, полковник». «Альбин мой брат», — пояснила Полиана. «Похоже, если родство есть, то очень дальнее». «Нет, он не кровный брат. Нас обоих приютил Лягуш. Альбин изгнанник из сумеречного города». Лягуш привел его к себе и научил старательскому делу. «Вам стоит как-нибудь пообщаться с Альбином, поведать друг другу разные истории. Ему есть что рассказать о былых временах». «Для этой молодежи все, что было раньше недели назад, уже былые времена», — усмехнулся Каранда. «Ммм, может, ускользнем куда-нибудь и поболтаем за бутылочкой после всех любезностей?» «Ну уж нет», — сказала Шторма Полианна. «У меня на тебя есть планы». Он начал опасаться, что у него сложилось о ней неверное впечатление, и она вовсе не изменилась. «Люцифер». «Мы официально разошлись, без всяких обид. Какое-то время все было неплохо, пока мы оба оставались самими собой. Но когда мы попытались стать теми, кем, как казалось, хотели видеть нас другие... Нет, не хочу тебя утомлять. Просто скажу, что не жалею об этом, по большей части». Шторм сомневался, что обошлось без обид. Случившееся наверняка на многие годы наложило отпечаток на Люцифера, который еще больше старался стать тем, кем он никогда не сможет быть. Но что он решил не лишать поляну иллюзий, чувствуя, что та будет страдать, зная, что из-за нее страдает Люцифер. Следующей оказалась жена Блейка, Грейс, о существовании которой Шторм вообще не подозревал. Стройная застенчивая миниатюрная женщина, чувствовавшая себя неловко в обществе других. Она выглядела намного моложе своего вероятного возраста. Очень приятно, госпожа Блейк. Он вежливо поклонился и поцеловал ей руку. Возможно, частичка старинной галантности помогла ей слегка расслабиться. Надеже мы любим играть в паладинов. Тинично отметила некая часть его разума. Наемные убийцы изображают из себя рыцарей круглого стола, истребителей драконов, спасителей девственниц и сокрушителей людоедов. Нет-нет, это вовсе не кровь невинных на старых доспехах, всего лишь пятнышка ршавчины. «Он... он не опасен?» — спросила госпожа Блэйк, уставившись на воронопута на плече Шторма. «Только если решит, что вы съедобны». Шторм попытался по-мальчишески улыбнуться. «Вам нечего бояться, он не любит сладкого». Она все же нервничала. Шторм подошел к Блейку. «Добрый вечер, полковник». Холодно приветствовал его тот. Похоже, ему до боли была знакома репутация ловеласа, которой пользовался Шторм. Взгляд его метнулся к боевым псам. «Я слышал, вы владеете искусством игры на старинном инструменте под названием кларнет. Не будете ли так любезны сыграть для нас?» Шторм замялся. Ему становилось не по себе, когда он играл для посторонних. Он вообще крайне редко играл на публике. Блейк почувствовал его замешательство. «Нет, нет, это не для толпы. «Для нас с Грейс после ужина. Естественно, для Полианы. По просьбе Грейс. Она сама, музыкант, предпочитает классические струнные. В таком случае, почту за честь. Может, ваша жена сыграет со мной пару пьес?» Грейс Блэйк, уставившись на пол, покусывала изящную губу. Она в самом деле была весьма робким созданием. Полиана сжала руку шторма. «Ты перебарщиваешь», — прошептала она. На них смотрели люди. На некоторых лицах отражались напряженные мысли. Несколько женщин бросали на него любопытные взгляды. Мужчины высокомерно поглядывали на его окружение, возможно, подсчитывая шансы Наполеану. Представители обоих полов завидовали его близости к трону. Шторм заметил в задних рядах мрачную физиономию Торстена. Тот протолкался сквозь толпу, наступая на ноги и попирая чьё-то самолюбие. Ему полагалось находиться на посту внизу. «Возможно, с ужином и музыкой придётся подождать», — пробормотал Шторм.